Глава 6 «Почему ты хочешь уйти?» Предложив женщине присесть, спрашиваю я. «Я не подхожу больше на роль главной валькирии». Разочарованно опускает голову Нана, сев на указанное место. «Я хмурю брови». «Это еще откуда такие мысли?» «Неужели нано больше прельстила спокойствие семейной жизни?» «Если это действительно так, то я готов отпустить ее со службы, хотя, признаться, и не ожидал такого исхода». «Мне казалось, что она буквально расцвела, получив под свое командование девчонок. Да что там говорить, она сама и создала этот отряд». «И от чего же ты так решила? Интересуюсь я». «Вы можете сказать мне, лорд, зачем были созданы Валькирии?» Задает встречный вопрос она. Глаза красные, едва ли вся не в слезах, плечи опущены, Лицо выражает полную печаль и бессилие. Полный мрак. Немного подумав, я отвечаю ей. «Валькирия — это один из толпов нашей армии, что оберегает Спарту от внешних угроз. Как и фалангисты, как и легкая пехота. Напоминаю ей. Но она согласно кивает. Тогда вы согласитесь, что если столб не в силах выдержать удар врага, то с какой стати он вообще нужен Спарте? Грустно говорит она». «С чего ты вообще взяла, что валькирии не выполняют своих обязанностей?» «Хмуряя брови». «Мне уже не нравятся эти наводящие вопросы». «Не валькирии, а я сама», — вздыхает Нана. «У меня нет к тебе нареканий в роли главы валькирий. Удивляюсь. И все равно я не могу и дальше занимать свой пост, потому что я более не самая сильная в отряде», — всхлипывает она. «И тут я понимаю причину ее беспокойства». «Дело в пире и в вернувшихся валькириях, ведь так?» — усмехаюсь я. Нана молча кивает. «Вот тебе и ответ на загадку». «Ты узнала, что они серьезно подняли уровень и решила, что больше не может быть выше их?» Стучу пальцем по краю стола. Я сразилась с пирой в тренировочном спарринге. Вдается в детали женщина. И она одолела меня без особых усилий. Даже не запыхалась. «Как я буду вести девочек в бой, если даже не способна составить им конкуренцию?» «Теперь я их в несколько раз. Толку от меня. Лучше передать все пири и... этого не произойдет». Прерываю я ее, подняв ладонь. Но лорд Шурик возмущенно вскакивает нана «Сядь, я не закончил». кидая в ее сторону предостерегающий взгляд. Нана послушно опускает голову и молча садится на свое место. «Начнем с того, что навыки пира и так впечатляют». Сравнивать себя с ней в бою с оружием — это как ей бросить вызов чемпионке по дартсу в метании дротиков. У нее тоже не будет ни единого шанса. От моей похвалы кончики ушей женщины краснеют. Уже лучше. Не все же мне наблюдать постную мину перед собой. «Я не понимаю», — говорит она. «А ты дослушай сначала», — хмыкаю я. Второй момент. «Пирра высказывала свое пожелание занять твое место?» «Нет, но...» Тогда с какого перепугу ты самолично выдвигаешь ее вместо себя? Удивляюсь я. Я бы понял, не сумеет исправиться справиться с возложенными на тебя обязательствами или пожелай ты искренне покинуть данный пост. Но ведь это не так. Скажи мне, Нана, ты ведь и дальше желаешь руководить Валькириями? Хочу. Тихо выдает она. Я не слышу. Поддеваю собеседницу. Я все еще хочу. Уже увереннее заявляет она. Это все, что мне нужно. Улыбаюсь я. «Если ты так хочешь, то можешь назначить Пиру своим заместителем. Если она изъявит на то свое желание. Никаких мне тут женских скандалов». «Ну а как же... касательно же твоей проблемы...» Делаю кавычками характерный жест. «То я уже поставил перед собой целью поднять общий уровень моих офицеров. Вот, возьми». Я выкладываю на стол достаточное количество ебалов, чтобы прокачать нано до 19го уровня я уже успел проработать план касательно использования баллов. Конечно, их не хватит, чтобы прокачать абсолютно каждого солдата и поселенца в спарте. Но это прямо сейчас и не требуется. Даже имеющееся количество баллов следует вводить постепенно. И первым шагом я подниму уровень своих офицеров, тем самым подняв их выживаемости силы. Да, пускай любого новичка можно поднять в уровне. Но вот толковых и, главное, верных подчиненных еще попробуй найти, Да, система обязует поселенцев подчиняться мне, но те, кто идут со мной по этому пути уже продолжительное время, верны Спарте уже по своим убеждениям. Они не просто подчиненные, они мои единомышленники. Также они начинают видеть ее своим новым домом, оплотом спокойствия, и готовы сражаться за нее, как и я сам. И пример того Нана. Ведь она отказалась от должности не из личных интересов, а из интересов Спарты, считая, что не способна более принести пользу. И эта верность мне, как и самому Полису, дорогого стоит. В кого вкладываться, как не в таких людей? С моей стороны я сделаю все возможное, чтобы не дать этим игрокам погибнуть в очередной стычке с противником, максимально усилив их. И еще. Напоследок произношу я, обращаясь к Нане. Я выбрал тебя лидером Валькирии не потому, что ты самая умная и сильная, но вовсе нет а потому что эти девушки пошли за тобой. Они доверились тебе, так не придавай их веру подобным образом. Не ни Пирра, никто кто-либо еще из вернувшихся не изъявил желание сместить тебя. Наоборот, они были рады вернуться по твое начало. Цени их доверие. И чтобы больше данной темы я не поднимал. Я возвращаю свое внимание к свиткам, тогда как Нана ошарашенно поднимается со своего места. На деревянных ногах проходит к двери, и там же застывает. «Спасибо, мой лорд». Слышу я тихий голос, после чего дверь закрывается с той стороны. «Ох, женщины! Всю душу вытяните!» «Что думаешь?» Я протягиваю чертеж Мустафе. Тот внимательно его читает. «Ха! Теперь-то я понимаю, зачем нужно столько камня!» Улыбается турок. «Вот именно. Подтверждаю я его слова, забирая чертеж». Имя. Дорога каменная. Описание. Дорога есть артерия любого государства. Нет дорог – нет жизни для него. Позволяет строить дорогу. Движение по дороге позволяет двигаться в три раза быстрее, чем без нее. Требуется камень. Скорость постройки – один человек на 1 метр в час. Продолжительность путешествия между форпостом на севере и Спартой сократится с 8 часов до 2,5. Мало того, что это серьезная экономия времени для доставки руды в метрополию и необходимых изделий и орудий обратно, дорога позволит в случае нападения на форпост перебросить сюда подмогу гораздо быстрее. Так что выгода от нее колоссальная. Именно по этой причине мы сейчас с Мустафой изучаем кластер, чтобы определить место для будущей каменоломни. Материала для дорожного покрытия нужно много, как и работников. Благо, у меня теперь под рукой есть три десятка кадавров, которым вообще будет индифферентно, сколько часов пахать, как и сколько придется тащить телеги с каменными блоками, лишь бы хватало выносливости и еды. Очень вовремя я вернулся с партии рабочих. «Вот тут, полагаю, будет самое место», — предлагает Мустафа, указав на обрывистый склон. «Как видите, мой лорд, здесь прямой выход из весняка на поверхность. Можно и дробить его в щебе, не раскалывать плиты». Не ведь правда». Одна из скал позволяет увидеть ее слоистый пирог, а именно, как пласты горной породы сменяют друг друга. Так происходит от влияния времени, когда один алювиальный слой сменяет предыдущий. «Да, хорошее место. Киваю турку. Значит, в ближайшие дни я тебе пошлю буйволов и подмогу вместе с телегами. Кадавров можешь забирать уже сейчас. Поставь несколько своих ребят, чтобы следили за ними и контролировали процесс». «Чуть позже я пошлю группу игроков, чтобы начали строительство дороги от Форпоста. Если удастся найти подходящие скалы недалеко от Спарты, можно начать встречное строительство. Удивительно, но свою собственную горную долину и ее богатство мы знаем пока меньше всего». «Будет исполнено, лорд Шурик!» Потерев подбородок, задумчиво выдает Мустафа. «Проект первого шоссе Спарта-Форпост можно считать утвержденным». «Может, когда-нибудь я на нем шиномонтаж построю?» И, хлопая себя по коленям, довольный турок хохочет собственной шутки. Вернувшись обратно в форпост, я все еще продолжаю размышлять над строительством дороги. Удивительно, что мне удалось купить столь невероятный чертеж в архиве Вавилона. Хотя еще больше вызывает вопросов, отчего же он находился в базовом перечне. Ведь, по идее, столь полезный проект обязан нести стратегический характер. Но нет... Никто даже на него и не обращал внимания. И я даже подозреваю, почему. Самому Вавилону это не нужно. Зачем создавать удобство для торговцев, если те и сами добираются до города-городов? А сами фракции таким образом просто и демаскируют свое местонахождение. Кому хочется, чтобы потенциальный враг оказался у стен полиса в три раза быстрее? Я пока не встречал настолько сильных городов, чтобы готовы были выставлять свое местоположение всем напоказ. Кроме самого Вавилона, конечно. И все же я считаю это временным явлением. Ведь дороги — это немаловажная часть будущей экспансии. Да, фракции сейчас ограничиваются одним главным поселением. Сидят на каких-нибудь ресурсах, боясь высунуть нос, чтобы не потерять то, что имеют. Но долго ли это будет так продолжаться? Уже сейчас парта построила форпост на севере, чтобы обезопасить шахты и выход в степь к Вавилону. Стратегическая точка интереса, которых со временем будет возникать все больше. Сначала поселения концентрируют в себе ресурсы, а потом начнут делить территории. Но, естественно, не все. Голые степи пока никому не нужны. Государственные границы, в привычном смысле этого слова, еще долго не появятся. Но вот на ближайшие ценности все захотят наложить свои лапки. Вот тогда и может вспыхнуть серия войн за обладание теми или иными ресурсами, материальными, людскими или еще какими. Да, торговля выгоднее ведения войны, поскольку при последней тратятся как ебалы, так и жизни подчиненных. А они в новом мире вполне себе имеют свою цену. Если же конкретно, то количество ебалов и времени, которое уходит на прокачку того или иного игрока. Всю территорию нынешним фракциям просто не защитить. Плотность игроков этого не позволяет. Но вот создать сеть важных точек и захватывать аналогичные у соседей — Это вполне себе реалистичный расклад событий. Следовательно, чтобы защититься от своих соседей, потребуется не столько мощная и крепкая армия, сколько мобильная, которая сумеет ответить на любую провокацию быстро и решительно. Ведь вся сложность сейчас не в захвате новых территорий, а в их контроле. Дороги позволят перебрасывать войска и ресурсы, давая возможность не ограничиваться одним поселком пока Вавилон своим уникальным положением позволяет всем соседям мирно и выгодно сосуществовать. Но если он рухнет под ударом извне, или, что по моему мнению вероятнее, от собственной жадности, лопнув как финансовый пузырь, этот статус Кво моментально будет разрушен. И прежние соседи вцепятся друг другу в глотке Огромная война рано или поздно вспыхнет в степи, и к ней стоит быть готовым. «К вам, гонец из парты!» Прерывает мои размышления один из охранников. В помещение моего временного штаба входит Гюнтер. ну конечно, кто еще может преодолеть весь путь до форпоста с такой скоростью? «Мой лорд, чем вы кормили своих кабанов?» Улыбается он. «Мой хок перед ними — всего лишь скромный поросенок». «Ничего, твоего тоже откормим». «Здороваюсь я со всадником». «Но я думаю, ко мне не зря послали именно тебя. Есть новости из полюса». «О, да, конечно!» — спохватывается мужчина. Михалыч как раз просил передать. «На северо-западе пала граница, и были замечены игроки. Он ждет распоряжений». «О, как! Новый кластер! Это хорошо! Если граница упала только что, то за ней одиночная локация, игроки которые до сих пор не могли договориться о старшинстве. Если раньше я воспринимал это как угрозу, то теперь, что греха таить, для меня это ресурс». Вот только меня больше напрягает, нет ли за этим проходом нового игрока. Ведь Спарте нужны время и ресурсы для развития, а не как не новая война. Ну что же, посмотрим, что новый сосед из себя представляет. «Ира!» — повышаю я голос. Из-за двери появляется копна огненно-рыжих локонов. «Да, мой лорд». «Передай мою команду малому и майору готовить фалангистов». «Мы немедленно выдвигаемся в Спарту». «Валькирии и новые рабы из Вавилона уже дойдут своим ходом с телегами. Пусть тоже не задерживаются». «Поняла». Она вскидывает руку в армейском приветствии и скрывается за дверью. «Пойдем», — обращаясь к Гюнтуру. «Мустафа предоставит тебе место для отдыха. После чего завтра уже вернешься в Спарту. А пока расскажи мне, как дела в поселении». «Как прикажете, лорд Шурик», — опускает тот голову. «Наше возвращение в Спарту проходит триумфально». Еще у самых ворот нас встречают солдаты, встав в почетный караул. Стоило преодолеть их, как со сторожевой вышки и чистокола сыплются лепестки цветов. Нас приветствовало все поселение, хотя я и успел заметить, что радость всех смешана с волнением. Определенно, новость об открытии нового кластера принесла вслед за удивлением напряжение. Ведь после байкеров каждое такое открытие являлось котом в мешке. Никогда не узнаешь, что скрывается внутри, до тех пор, пока самолично его не раскроешь. Именно по этой причине главным чувством у всех спартанцев было облегчение. Вернулся лорд Спарты. Теперь все будет хорошо. Если он с нами, то мы справимся. Примерно такой настрой я наблюдал на лицах подчиненных. Так что никого не удивляет, что, обняв гелю и чмокнув щеку покрасневшую Алису, и, шепнув обеим про подарки, которые едут с основным караваном, я перемещаюсь на военный совет. «Рад всех вас снова видеть!» — улыбаюсь я. «Знал бы ты, лорд, как мы счастливы!» — облегченно вздыхает Михалыч. «Уж кто-кто, а он определенно был доволен от того, что больше не занимает роли руководителя полиса в мое отсутствие. Мы еще успеем обговорить все детали твоего отчета за время моей поездки. Обращаюсь к нему». Однако я бы хотел сейчас узнать подробности касательно нового кластера. Что уже удалось выяснить? Слово берет ботан. Об открытии границ мы узнали практически случайно. Я выслал группу лесорубов на север долины. Хотел проанализировать различия между породами древесины, поясняет мужчина. Как она сказывается на постройках, да и вообще, имеется ли какая разница между теми же лиственницами, дубом или сосной? «Ведь в чертежах породы дерева не указывается, а давай об этом позже». Поднимаю ладонь. «Что по чужакам?» «Благодаря тому, что мы обучили всех новичков профессии следопыта, им удалось остаться незамеченными, когда мимо них прошли чужие», поясняет Михалыч. «Новое поселение?» спрашиваю у него. «Вот тут мы как раз сомневаемся. Со слов лесорубов, они были одеты бедно, что значит, они еще на самой начальной стадии развития». Говорит мужчина. А беря во внимание то, что они так открыто пересекли границу, я делаю вывод, что они еще не сталкивались с кем-то сильнее их. Или же они надеются разведать обстановку раньше своего предполагаемого соседа, чтобы понять, как действовать. Заключаю я. В любом случае, непосредственной угрозы с партией пока нет. Но я не забываю про возможных дальних соседей. Нет, инициативу кому-то другому отдавать я не собираюсь. Пускай мы даже толком не разгрузили повозки после одного похода, нельзя оставаться на месте. Значит, решено. «Готовьте кабанов», — произношу я после короткой паузы. Мы выдвигаемся, и немедленно. Олдовый гровер по имени Гидропон раскрыл глаза, но вставать ему было лень. Поэтому он просто лежал на травке, любуясь облаками. Утро было идеальным. Не жаркое и не холодное, приветливое и солнечное. Как, впрочем, и все предыдущие в этом новом мире. Гидропон вместе с остальными чуваками и чувихами обрел здесь сансару и поэтому никуда не спешил. Вчерашним вечером, выпив отвар иван-чая, он завалился под этим самым кустом, каждой клеточкой своего тела чувствуя счастье. Его герла Люси долго не могла успокоиться, болтая о чем-то с большой ушастой совой, и двумя прилетевшими на звуках разговора песклявыми летучими мышами. Сам гидропон лежал, раскинув руки и ноги в позе морской звезды. Ему казалось, что Земля — это огромное живое существо, которое дышит мерно, приподнимая его тело. Вечер удался, как и все предыдущие вечера, после того, как в коробочке стартового бонуса гидропону досталась семечка легендарного Иван-чая. Переборов лень, он все-таки встал, чтобы проверить, как поживает чудесное растение. Еще спустя минуту волшебную полянку, словно сошедшую с кадров диснеевского мультфильма, огласил пронзительный вопль. «Какая сука это сделала?» Вместо раскидистого кустика, который он видел вчера, на месте единственного растения иван-чая торчал короткий обрубленный пенек. «Лорд-пастор, для вас срочное известие». Худой, бледный мужчина с нервным тонкогубым лицом раздраженно захлопнул книгу. «Я же просил не беспокоить меня!» Процедил он, оборачиваясь к девушке. «Криса, одна из новеньких, изображает послушание, но воспитанности в ней ноль!» Подумал он. «Ну, ничего. Пару суток в карцере делают шелковыми даже таких непокорных кобылок. Кажется, она все еще считает происходящей игрой. Что же?» Скоро она усвоит ее правила. «Лорд-пастор, но вести из границы!» — пролепетала девушка испуганно. «Вы велели сообщать о них в любое время дня и ночи. Преграда пала!» Пастор подошел к служанке и, взяв двумя пальцами за подбородок, приподнял его, заглянув в глаза. «Ты знаешь, что дерзость — одна из отличительных черт ведьм!» — процедил он. «Не ведьма ли ты случайно, Криса?» «Может быть, устроить тебе проверку?» «Умоляю, лорд-пастор», — прошептала она. «Я внимательнее буду следить за своим поведением». Увидев плескавшийся в глазах ужас, пастор удовлетворенно кивнул. «Собери людей», — приказал он. «Я выйду к ним через полчаса». Когда спустя назначенное время пастор шагнул на крыльцо ратуши, возле нее стояли все жители салима. Все они по его приказу бросили дела и собрались здесь. В руках у людей были палки, короткие копья, вилы, топоры и лопаты. У громадного и косматого мужика даже кувалда. Выглядело это так, словно с чем люди работали, с тем и пришли. И, конечно, многие держали в ладонях горящие факелы, хотя до ночи было еще далеко. Пастор встал перед ними высокий угловатый, похожий в своем черном плаще на огромную сутулившуюся птицу. Он поднял перед собой книгу в черной обложке и, потрясая ей перед толпой, произнес. «Система даровала мне знания, сделав своим пророком! Внемлите же мне! Идите на новые земли, чтобы принести им истину и выжечь на них скверну!» После этого проповедник раскинул в стороны руки и закрыл глаза, а толпа ахнула в едином порыве, увидев, как его ноги отрываются от крыльца, и куда худая фигура приподнимается и повисает в воздухе.